Доротка сидела по-прежнему молча, удовлетворённо прислушиваясь к ссоре тёток. Сообразив что, она тоже лицо заинтересованное, бесцеремонно прервала их ссору, заметив равнодушно: "Полиции у них наверняка есть цветной факс. Полагаю, они обрадуются вашему открытию, наконец что-то новенькое. А о результатах узнаем от Твойцеховского". Затормозившее На всём скаку тётки молча смотрели на племянницу, потом переглянулись. А преикидывала Светa шёл. По привычке съехидничала Миланге. Филиция же лихорадочно соображала, соглашаться или как всегда принять чужое мнение в штыки. Предложение подкупало уже тем, что исключало денежные расходы. Ну, не знаю, важно произнесла она. Не уверена, что они оказывают такие услуги населению. Впрочем, поступай как знаешь. Можешь им позвонить. Они свой телефон оставили. Свой автоответчик. Инспектор Бежан прослушал лишь в полвторого ночи, вернувшись домой. И очень порадовался, настолько, что с трудом удержался от немедленных действий. Две цветные фотографии Ванди с Андже полетели в Штаты утром следующего дня. Учитывая разницу во времени, ответа от Вейцеховского можно было ждать лишь во второй половине дня. Бежан с помощником решили в оставшееся время подвести итоги достигнутого. Драмшкивич клянётся, что о наличии пани Паркер узнал лишь в пятницу, то есть в день убийства, докладывал Роберт. Меланж не тревожила о ней не говорила ни Павлу Драншкевичу, никому другому. По её словам, разумеется. Ал невозможно они с Драншкевичем обычно встречаются или у него, или на служебных мероприятиях, так что он в их доме мог и не появляться на той неделе. У меня создалось впечатление, что и он не изболтливых. Свои отношения с Миланией старается не афишировать, признался, что давно подумывает о женитьбе. Но она не желает. В последнее время наверняка ещё сильнее подумывает, а не афиширует главным образом потому, что моложе её. А ты знаешь, как у нас люди относятся к таким. Богатая баба. Вот он и польстился, а он давно за ней ухлёстывает. Возможно, там чувства серьёзнее, но есть препятствия. Он хотел бы иметь ребёнка, а она ясно заявила: рожать не собирается. Мы с ним общались зарюмочкой. Павел расклеился и признался: всё, о чём сейчас мечтает, чтобы какая-нибудь девушка ему родила, всё равно кого. А он женится на Милании, и они будут это неизвестно что воспитывать вместе в любви и согласии. Ну и в комфорте. Но сомневается, что Милания на такое пойдёт. Она баба с характером, так что Её богатство для него не цель жизни, хотя честно признал. Многое в последние годы куплено на её деньги. Машина в том числе. Теперь она станет ещё богаче, заметил Бежан. Он это понимает. Даже планы строил. Возможно, теперь смогут вместе отправиться отдохнуть куда-нибудь в интересное место или выехать за границу с целью сделать Сенсационный репортаж. Твои соображения. Если откажется от мечты о ребёнке и женится на Миланне, станет автоматически её наследником, хотя неизвестно, кто первый покинет этот мир. Уверил меня, что ни с кем на эту тему не говорил, сам понимаешь, для него тема щекотливая. Решает её сам, много в последнее время думает над этим, но к окончательному выводу ещё не пришёл. Имею соображение. После известных событий в Миланье ему кажется и моложе и красивее. Надеюсь, это тебя не удивляет. Подвёл итоги начальник. Личное тоже полагаю, что она не занималась рекламой богатой старушки, так что эту пару пока оставим в покое. Да, кстати, рассказал, что они делали тогда наверху? начали в самом деле выбирали снимок для публикации, а потом немного навозились ну, немного. Поэтому он сразу спустился, а ей пришлось задержаться, чтобы поправить причёску и привести в порядок макияж. А поскольку он видел в каком состоянии оставил женщину, решительно утверждает, за то короткое время, что она задержалась наверху, никак не могла успеть привести себя в порядок и приступить к старушку. Звуков никаких подозрительных не слышал, отдельного стука тоже. А знаешь, у меня создалось впечатление, что о своих личных планах и вообще событиях того вечера этот тип говорил откровенно, раскованно, ничего не пытаясь скрыть. Заикаться начал и попытался что-то скрыть, когда перешёл к положению дел на работе. Такое там змейное гнездо. кошмар. Ну, нас с тобой это в данный момент криминальные махинации это грязь не колышут. Бежанки внук, ты прав. Теперь я моём нотариусе тоже посидели за рюмочкой, не стану скрывать, коньёчек всегда себя оправдывает. Выяснилось, что персонал в конторе, люди проверенные, работают давно. Из молодожёжа одна только секретарь, но дочка хорошего знакомого. Никогда раньше из его канцелярии ни одного словечка не просочилось. А вот за клиентов он поручиться не может. Их контора так глупо устроена, что слышимость в ней на все 100. Несколько кабинетов, несколько нотариусов, секретариат. Посетители ожидают в коридоре, а Перегородки между отдельными комнатами тонкие и не везде доходят до потолка. Он с коллегами давно привык к беседам вполголоса, если говорить не громко, всё в порядке, но пани Паркер привыкла говорить громким и пронзительным голосом. И тогда у него на приёме почти кричала, разряла так, что во всех уголках наверняка было слышно. А его самого ожидали трое клиентов в коридоре. Нет, В коридоре две штуки сидели, а третий находился в секретариате. Там работал его помощник, так они могли слышать каждое слово пони паркер. Вот сейчас, через полчаса обещал позвонить и сообщить мне фамилии всех трёх на всякий случай. Если исключить его самого и его проверенный персонал, это единственные люди, которые могли в подробностях ознакомиться с последней волей нашей покойницы. Роберт недоверчиво покачал головой. Ну и что из этого? Может, даже с интересом слушали. Да им-то какое до этого дело? Конечно, если никто из них не связан никоим образом с роднёй пани Паркер или её наследниками. Скоро мы об этом узнаем. И поговорю с Войцеховским. Сегодня же позвоню, хотя орановато. Надо дать ему время пообщаться с людьми, пораспрашивать, есть ли кого-нибудь обнаружить. Тогда, допустим, на них тамошних полицейских. Они быстрее и профессиональнее снимут показания, хотя я предпочёл бы говорить подружески, неофициально. Жаль нет возможности слетать туда. Правда, я не знаю английского. Ну, то есть знаю до да плохо, но ведь пани Паркер и вовсе им не владела. Общаться пришлось бы с поляками. Роберт оживил сам, может, всё-таки имеет смысл. на имя Ваврес. Давай-ка всё-таки займёмся той Павликовской, которая фигурирует в списке лиц, общавшихся с хубыком. Вот адрес. Может, она там ещё живёт? Но ведь при опросе заявила, что ничего не знает. Заявить можно что угодно. А ты проверь. И при случае пообщайся с мужем, ведь она Павликовская по мужу. А давай уточним, кого именно мы хотим найти? Мы хотим найти человека, которому оказалась на руку смерть Ванды Паркер, и которому может оказаться выгодно смерть Дороты Павляковской. Не обязательно эти две линии сходятся в одну, могут быть самостоятельные дела. Что касается Дороты, её ближайшими наследницами являются тётки. Но ещё ближе её отец о котором мы с тобой не подумали. Так что думай теперь. А Роберту и думать было нечего. Он юридически всё уже разложил по полочкам. Панна Дорота унаследовала крупное состояние, вряд ли она убила завещательницу. Завещание законное, оформлено правильно. В случае скоропостижной смерти Дороты её состояние должен унаследовать ближайший родственник, в данном случае отец. Неважно, что С его матерью они не были расписаны. Дочь он признал официально. Зазвонил телефон. Бежан записал фамилии, продиктованные нотариусом. Роберт терпеливо пережидал. Понятно, повторил вслух Бежан супруги Ковальские и Аланта и Тадеуш. Адрес, телефон. Ханна Выщик. По делу о наследстве, адрес и всё. Нет, нет, не обижайтесь, я обязан спросить. Вам я доверяю. Понятно, понятно. Визит пани Паркер запомнился надолго. Благодарю вас. Всего три человека, с облегчением вздохнул Роберт, получив от комиссара листок бумаги с фамилиями и адресами свидетелей. О, боже. Ковальские аж в ламянках живут. Хорошо хоть телефон есть. Можно быть уверенным, что застану их дома. А как там Янчик? поинтересовался Бежан. 10 минут назад ещё спал, информировал Роберт, в обязанности которого входило присматривать за Мартиником. Сестра с мужем на работе, их ребёнок в школе. Пришлось успокаивать. Занята ламянки. Пришлось успокаивать Мартиникову мамашу, что её сыночку ничего не грозит, он не врестован, только слишком важный для нас свидетель, отсюда и такие меры. Ну, наконец-то.